Агрепине помог случай. Утомлённый тяжкими заботами нарцисс серьёзно заболел и был вынужден покинуть Рим, отправившись на лечение целебными водами. Неукротимая Августа не упустила представившегося ей шанса. Ей удалось разыскать печально знаменитую своим искусством составлять яды Лакусту, с чьей помощью Клавдий и был отравлен. А траву удалось примешать к любимому Клавдием блюду из белых грибов. Смерть Клавдия поначалу тщательно скрывалась. Объявлено было только о его болезни. Агриппина тем временем задержала при себе Британика и его сестер, родную Октавию и сводную дочь Клавдия от Элии Петины, его второй жены Антонию. Из Палатинского дворца время от времени объявлялось, что здоровье Клавдия улучшается. А Грепина дожидалась благоприятного часа. Таковой ей, по слухам, указали некие предсказатели. Скорее всего, она просто готовила почву для решительного провозглашения Нерона новым принципсом. Оно должно было произойти быстро, дабы никто не посмел воспротивиться. И вот в полдень 13 октября 54 года по римскому календарю, в третий день до октябрьских ид 808 года от основания Рима, двери императорского дворца на Палатинском холме внезапно широко распахнулись, и охраняемой когортой преторианцев в сопровождении префекта претория Афрания Бура появился Нерон. Народ, своевременно собранный на платине по указанию префекта, немедленно встретил его ликующими возгласами. Вслед за чем Нерона торжественно подняли на носилках. Колебание и сомнение многих воинов-сторонников Британика никаких последствий не возымели, поскольку не нашлось у них руководителя. Вот когда сказались чистки в пользу Нерона среди трибунов и центурионов преторианских когорт и назначение префектом претория Афрания Бура. В преторианском лагере Нерон произнёс речь, сообразную обстоятельствам, пообещал щедрые раздачи денежных подарков воинам и был провозглашён императором. Римская империя получила нового властели Про возглашение Нерона принципсом в стихах восславил его наставник Сенека. Он не мог испытывать симпатии к Клавдию. Сенека прежние обиды не забыл. Не исключено, что он был в курсе действия Греппины по устранению Клавдия, во всяком случае, несомненно, их одобрял. При этом он имел свои виды на будущее царствования». Воспитатель Нерона желал оставаться при нём уже в качестве наставника и мудрого советника принцепса, и потому потакать в дальнейшем в злотолюбию неукротимой Августы вовсе не собирался. Эти два совершенно несовместимых подхода к наступающему царствованию Нерона и предопределили решающим образом острейшую политическую борьбу первых лет правления юного императора. А пока что Сенека излил всю давнюю ненависть Клавдию в своей поэме Апофиос божественного Клавдия. Дион Кассий называл это сочинение Луцие Анея Апокалокинтосис. Азначало это слово оттыквление, в отличие от слова апофиосис обожествление. Таким образом, согласно стихам Сенеки, Клавдий после смерти превратился не в бога, как должно при принципсу, но в тыкву, каковое время в те времена почиталось символом безнадёжной глупости. Вспомним обидную репутацию Клавдия до того, как он стал императором. Правда, конец поэмы, где и должно было произойти постыдное отыквление, до нас не дошёл но и сохранившаяся основная часть поэмы, вопиющая непочтительно к умершему принципсу. Согласно автору стихов, умер Клавдий от обжорства. Этим утверждением Сенека не столько оправдывала Грепину, сколько стремился снять с царствования Нерона клеймо преступно начатого, пусть сам Пасанек и не участвовал в изведении ядом своего благодетеля-усыновителя. Самому же Нерону в поэме были посвящены вдохновенные строки, вложенные в уста солнечного бога Феба Аполлона. Тот, кто подобен лицом, кто подобен мне красотою, не уступающий мне певец и поэт. Благодатный век он измученным даст и законов молчанье нарушит. Как светоносец, когда разгоняет бегущие звёзды, или как Геспер восход вечерних звёзд предваряя, или как в румяной заре, рассеившей тени ночные и зарождающий день, появляется яркое солнце, мир озаряя и в путь из ворот выводя колесницу. Так должен Цезарь войти. Таким увидит Нерона скоро весь Рим. Его лик озаряет всё отсветом ярким, и заливает волна кудрей его светлую выю. Так началось правление Нерона.